Духовный смысл истины. Если Господь не строит дома, напрасно трудится, строящий его. Если мы хотим что-то осуществить, и это намерение появилось у нас в результате собственных рассуждений, а не как осознанный нами зов изнутри или сферы Духа, то, независимо от всех усилий, у нас либо вообще ничего не получится, либо, если и получится, не принесёт желаемой радости существует огромная разница между изречениями истины и самой истиной изречение истины это то что вы провозглашаете а сама истина это то что воспринимается вами внутри вас самих это то что вы слышите из глубин вашего собственного существа изречение истины можно прочесть в книге но сама истина распознается между строк Шанкар, живший примерно 800 лет до Рождества Христова, писал, «Если остаётся непознанная высшая истина, то изучение Священного Писания тщетно, бесполезно изучать лишь букву истины, ибо нужно искать Дух, и лишь интуицией можно найти его. Человеческий ум заявляет о себе как о Творце и считает себя действующей силой в нашей жизни». В течение многих поколений люди пытались созидать и исходили из представлений человеческого ума. И всё, что у них получалось, было ограниченным, тленным и временным. Но чтобы наше существование действительно обрело качество безопасности, защищённости и процветания, мы должны прийти к осознанному знанию присутствия Бога, то есть знать Его и знать, что мы знаем Его». Если такое знание отсутствует, то не имеет значения, повторяете вы внутри себя изречения о Боге, такие как «Бог поможет мне», «Бог вездесущ», «И Он всегда помогает мне» или нет, ибо произнесимые нами изречения не обладают никаким особым воздействием. Ведь человеческий ум, делая такие заявления, может не иметь веры, в их истинность, а необходимым является лишь подлинное знание, присутствие Бога. Это знание должно чувствоваться собственным существом. Я ничего не могу говорить сам от себя. Это изречение является высочайшей истиной. Оно открывает нам абсолютную незначимость и ничтожество даже такого великого человека, как Иисус. Его слова – это учение не моё, а того, кто послал меня? Или Отец, пребывающий во мне, Он творит дела? Если Господь не строит дома, должны нам стать подлинными знаниями о присутствии этой бесконечной божественной духовной силы, которая действует посредством вас или вашего бытия, которое живёт вами». В книге «Деяния» мы читаем о том, как одиннадцать учеников Иисуса выбирали 12-го, поскольку Иуда совершил самоубийство. Они собрались выбрать кого-то, чтобы их по-прежнему оставалось 12. Когда они встретились, чтобы избрать 12, их молитва звучала так: Ты, Господь, покажи, кого Ты избрал. То есть решение вопроса было предоставлено Богу. Это и есть ключ к счастливой и процветающей жизни. Важно понять, что вы – это тот инструмент, которым выражает себя Бог. А на самом деле вы – это та жизнь, в виде которой живет Бог. Поэтому в любом аспекте своей жизни обращайтесь к единому разуму, Богу, Душе, чтобы Он направлял вас, понимая и признавая тот факт, что любое, Решение осуществляется Богом, вы тем самым применяете его в своей жизни, применяете истину, открывшуюся вам в Священном Писании. Многие считают, что обращаются к Богу, хотя на самом деле они обращаются к некоему Божеству, которое в своем невежестве называют Богом, и поклоняются Ему. Чтобы избежать этой ошибки, надо понимать Бога как разум внутри себя, как сознание индивидуальности. И тогда, обращаясь к Богу как реальности собственного бытия, вы обращаетесь не к какому-то там далёкому божеству, а к беспредельной мудрости своего бытия, игнорируя своё человеческое ограниченное «Я». Вы открываетесь деянию бесконечного разума, который и есть Бог. То есть открываетесь своему собственному разуму. Иногда для утверждения или отрицания мы используем такие изречения, которые не совсем понятны нам. Конечно, сам факт утверждения или отрицания изречений не может нам как-то помочь, потому что все изречения, относящиеся к сфере человеческого ума и действующей силы, не обладают. Но рассмотрим некоторые из таких изречений. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть». Что, во что одевать ваши тела. «Молитесь непрестанно» или «И познайте истину, истина сделает вас свободным». На первый взгляд все они кажутся противоречивыми, но давайте задумаемся над ними. Призыв «Не заботься» совсем не означает «совета ничего не делать». Ведь воспоминание о своём единстве с Богом мы уже нечто, но делаем это посредством мысли, размышления. Поэтому понятно, что призыв не заботьтесь имеет иной смысл. Не задумываться, не заботиться это значит не прибегать к помощи своего ума при осуществлении желаемого, не пользоваться рассуждением, сравнением, выбором, планированием. Не заботиться — это значит не думать о том, каким именно образом всё должно происходить, не ожидать определённого хода событий и не пытаться предпринимать действия, которые, по нашему мнению, приведут к получению желаемого результата. Именно в этом состоит смысл истины «не заботьтесь для души вашей», то есть о жизни своей. Молитесь непрестанно. Напоминание себе о единстве с Богом является осознанием нами того, что уже истина. И наша непрестанная молитва или сознание истины, воспоминание об истине, это не заявление, сделанное с целью что-то осуществить, кого-то исцелить, обогатить или исправить. Это воспоминание о том, что уже является истиной. И теперь вы видите, что сейчас наша работа со своим сознанием становится более интенсивной, чем прежде. Ранее с проявлением проблемы мы обращались к изречениям истины и продолжали повторять их внутри себя до тех пор, пока проблема не разрешалась и не наступал период отдыха. Но в нынешнем более высоком состоянии осознания периодов отдыха больше нет, так как теперь наша работа по Сознавание истины, если можно назвать работой это состояние постоянной бдительности, длится все 24 часа в сутки. И теперь работа состоит не в мысленном повторении изречения истины. Мы делали это ранее, чтобы научиться видеть жизнь сквозь призму этих истин, а в непрерывном постижении того, что уже является существующим. И теперь мы не думаем, не заботимся о том, как приобрести новый автомобиль или дом, как вылечить сердце, глаза или уши, ибо мысли об этом относятся к физической сфере бытия. Или, можно сказать, к сфере следствия. Мы не беспокоимся о том, что нам есть, что пить, во что одеться. Мы находимся в молитве непрестанной то есть помним свою истинную суть, не забывая о ней ни на мгновение, а это и есть молитва. Начинайте свой день с напоминания себе о том, что я и Отец одно, что эта внутренняя сила всегда пребывает внутри нас, чтобы выпрямлять наш путь и делать его более гладким. Сознавайте своё единство, тождественность с Богом и помните, что Бог — это разум индивидуальности каждой индивидуальной жизни. И помните это всегда в течение всего дня, а также тогда, когда возникает какая-то неожиданная проблема. Не позволяйте своему мышлению задерживаться на страхах и сомнениях и думать о том, насколько велико наше продвижение по сравнению с тем, что вы ожидали. Пусть все ваши помыслы будут только помыслами о Нём. Молитесь непрестанно. Пусть в вашем осмыслении бытия постоянно поддерживается сознание о том, что всё, что имеет Отец – Моё. Божественный разум, созидающий принцип Вселенной, – это и есть тот единый разум, который является одновременно и моим разумом, и разумом моего ближнего, и разума моего друга, и более того, разума моего недруга. Только такая универсальность разума и позволяет мне сказать: Господь строит мой дом, истина осуществляет мою жизнь. Изречение я и отец одно не означает, что само человеческое существо является Богом. Если бы это и было так, То Иисус не сказал бы: "Я ничего не могу творить сам от себя, но Бог это разум, жизнь и душа меня, а я не человеческое существо". То, что люди называют человеческим существом, лишь их ложное представление обо мне. То, что я вижу вас, то, что для меня выглядит человеком, представляет собой мною идею Бога единой жизни, единой души. И если я вижу в вас человека и не воспринимаю вас как единую душу, единую жизнь Бога, то это значит, что я неправильно понимаю, воспринимаю Бога, единую жизнь. И это значит, что единую душу и дух я считаю чем-то ограниченным и конечным. Если пишется какая-то книга или записывается откровение, то это делается не для того, чтобы пишущий мог научить другого тому, что сам осознал. Ведь разум един, и написание чего-то кем-то – это раскрытие единого разума. Поэтому разве можно сказать, что кто-то один имеет более высокий уровень понимания, чем другой? Или что такие отношения, как ученик и учитель, существуют на самом деле? Человеческому уму нравится создавать учителей и спасателей, а затем поклоняться им во всём. Но разум открывает свою истину, реальность своего бытия каждому из нас одновременно. Поэтому попытка выразить истину словом устным или письменным — это лишь уступка нашему неведению, которая не знает о силе безмолвия и поэтому даже не подозревает о том, что в безмолвии, безмолвии разум настолько же действителен, насколько он действен в слове, написанном или изреченном. Бог — это полнота и целостность вашего существа. Бог является всем тем, что являетесь собой вы, а всё остальное – иллюзия. И поскольку Бог есть всё, что составляет вас, то в вас не может быть ничего негармоничного. Поэтому, глядя на кого-то, вы смотрите не на человеческое существо, а сквозь образ человека, прямо в его душу, зная, это и есть Бог». И тогда вы уже не сможете оценивать людей как хороших, плохих, как полных, худых, как интересных или скучных. Вспомните Неагарский водопад. Воды неогарского водопада падают, падая продолжают оставаться водами озера Эри, из которого они падают вниз. Но падая, они приобретают другое название – неогарский водопад. Однако это название относится только к тому участку воды, который падает вниз. Так и мы с вами. Мы – это та точка, через которую сияет Бог. Поэтому не существует такой отдельной реальности, как человек. Человек – это название, данное самому Богу там, где он становится видимым и ощутимым. Не существует границы между Богом и человеком. Нельзя отделить Бога от человека, ибо нет такого места, где заканчивается Бог и начинается человек». Бог есть жизнь, душа, дух самого вашего существа. В реальности своего существования я и есть Бог. Но то, что вы видите сейчас, сидящим на стуле, это лишь средство проводимости, через которое проявляется Бог. Часто глаза называют зеркалом души, а душа есть Бог. Но в чём тогда слава человечества? Ни в чём. Ибо любое проявление любви, мудрости, жизни в каком-либо человеке – это Бог. Поэтому это проявление превосходит самого этого человека, хотя одновременно с тем является единым с ним, точно так же, как единое солнце и солнечный свет».